Глава 23. Смотрю в ее горящие гневом глаза. Я и забыл, какой клубника может быть фурией. А ведь она мне еще в нашу первую встречу характер свой показывала. Боялась, тряслась от страха, но показывала. И, думаю, тогда бы я не смог ничего с ней сделать. Против воли точно бы ничего брать не стал. А добровольно она бы ни за что не согласилась. Грудь вздымается, губы дрожат. А я, конечно, чувствую себя конченным мудаком. Потому что я ведь реально не просил руки и сердца. Чёрт. Весь день наперекосяк. Был бы я суеверным, решил бы, что бывшая приносит несчастье или навражила чего-то. Я так ждал этого праздника. Надеялся познакомить Лику с семьей и с друзьями, чтобы все увидели, какая она у меня необыкновенная. Да, все увидели. Только Лика была сегодня сама на себя не похожа. Грустная, зажатая, скованная. Словно не Лика, а ее тень ходила. Понимаю, почему все понимаю. Но так хотелось по-другому. Ну и вишенка на торте, визит этого гопника из барака. Кирилла, чтоб его. Разумеется, я не думаю, что Лика с ним договорилась. Это случайность. Но как же все вовремя? Словно кто-то хочет окончательно добить меня и дирижирует появлением все новых и новых проблем. Лейка. Так много хочется ей сказать, но у меня словно оба полушария сразу отказывают. Вообще не знаю, что в таких случаях говорить. Прощение просить. Разве это не глупо? У меня бы это, наверное, только еще больше гнев вызвало. Объяснять, почему я так поступил? Да нет у меня объяснения никакого. Нет, и все. Я просто захотел ее получить, и все, И ни о чем больше не думал. Смешно, конечно, но я действительно о штампе в паспорте забыл. Вспомнил буквально несколько дней назад, когда надо было кое-какие документы по работе оформить. И значения этому не придал, потому что уверен был, проблем с разводом не будет никаких. И зачем Лику беспокоить, сообщая о том, чего скоро не будет? Нервировать? А свадьба? Тоже уже для меня вопрос решенный, и обсуждению не подлежит. Лика не та девушка, которую можно попользовать и свалить. Она как раз из тех, на которых женится. Женятся и живут счастливо. Черт, мне уже не 20 лет, чтобы заниматься глупостями. Я серьезный человек. Понимаю хреновое оправдание, но... Предложение не сделал. Да я просто был уверен, что Лика не сомневается в том, что мы поженимся, поэтому и... Замечаю, что она стоит, опустив голову. Не плачет, нет? Просто сникла вся. Лейка, посмотри на меня. Не реагирует, прекрасно ее понимаю. Не кстати телефон звонит. Варька. Лексус, вы там куда запропастились? Уж не над братиком для пушинки работаете? Смеется коза, а нам тут с Лейкой ни разу не до смеха. Если бы мы над этим работали, хрен бы я трубку взял. Вас все ищут, возвращайтесь. Потом будете друг другом наслаждаться. Кстати, лика твоя чудесная, мне понравилась очень. Вижу, как у клубники дергаются уголки губ в улыбке. Нажимаю отбой. И чувствую, словно второе дыхание открывается. Как вдохновение находят. Беру ее личико в ладони, поднимаю, смотрю прямо в глаза бездонные. Прости меня, слышишь? Я старый дурак. Забыл, как с хорошими девочками надо себя вести. Но я постараюсь всё наверстать и исправить, слышишь? И я люблю тебя. Я очень сильно тебя люблю. Реснички дрожат и губки. Улыбается нежно, и сердечко колотится в мои ребра. А мне сразу как-то легко становится, отпустило, все, Люблю, признался, справился. Не сдрейфил, не струсил. нашел в себе силы поступить как мужчина. Господи, мысли в голову лезут совершенно идиотские, я ведь просто люблю тебя, люблю. Беру ее ротик в плен, нежно пробую, словно в первый раз. Сладкая такая, милая, ласковая, родная, любимая. Отрываемся друг от друга, чувствую, что ее настроение изменилось. Повеселела, радость моя, и румянец появился, а не эта бледность смертельная. Пойдем, нас ждут, пойдем. Фух, ощущение, что я вагон леса разгрузил. Казалось бы, просто же все. Реально, три слова. И ведь она мне их говорит, так легко говорит. Потому что на самом деле чувствует. Но ведь я тоже чувствую. Да, обжегся однажды. Но это же не значит, что нужно крест поставить на себе на чувствах настоящих. Все гости словно сразу замечают перемену в нас. Мама радуется, опять о чем-то шепчется с ликой. Папа тоже ее расспрашивает о занятиях с Полиной. Потом мы идем к детям, у них праздник в разгаре, хотя видно, что малыши уже устали, утомились. Сидят за столом. Пушинка что-то важно рассказывает подружкам. Я слышу часть беседы. «Теперь она будет моей мамой, вот так, настоящей, а какой же еще? Разве мамы бывают не настоящие?» «Увы, малышка, бывают. К счастью, родную ты особенно не помнишь, зато теперь будет настоящая». Лика тоже слышит слова Полины. Замечаю, что немного хмурится. Что ты? Не знаю, испугалась. Вдруг не оправдаю ее надежды. Ты не можешь не оправдать. Тебе нужно просто быть рядом с нами. Всегда. Ты ведь будешь рядом. Лейка кивает, а я притягиваю ее к себе. Устала? Немного. Скоро уже все закончится. Сейчас вынесут торт, и мы поедем домой. Правда, в доме тоже будет продолжение, но ты можешь отдохнуть в комнате. «Как же я уйду? Я ведь теперь мама. Она говорит это очень серьезно, так, что у меня в душе все переворачивается. Мама. Не мечтал ведь даже моей любимой дочери маму подарить. Какое счастье, что так вышло. Остаток дня пролетает как-то легко и счастливо. Огромный красивый торт, на котором фигурка любимой Полинкой Золушки. Ни диснеевской, ни мультяшной. Это очень красивая копия иллюстрации, Из ее любимой книги. Золушка играет на пианино. От этого моя пушинка приходит в настоящий восторг, а я целую фею клубнику за ушко и шепчу слова благодарности. Это ведь она связывалась с кондитером и ездила к нему, чтобы объяснить, какой именно торт нужен. Свечи-пушинка задувает с нашей слекой помощью, и, кажется, я знаю желание, которое она загадала. По ее хитрой улыбке и тому, как она на нас смотрит. «Лика, а на свадьбе платья у нас с тобой будут тоже одинаковые? Как сегодня?» «Как ты захочешь, дорогая». «Хочу одинаковые, хорошо. А я буду идти с корзинкой и кидать лепестки роз?» «Конечно, будешь». Пушинка улыбается, обнимает Лику. «Я тебя так люблю. А я тебя». «А папу любишь? Конечно, люблю». «Это хорошо. Папе тоже надо, чтобы его кто-то любил». Кроме меня. Моя сладкая дочурка кажется гораздо умнее, чем я. Сразу умеет найти правильные слова. Дома мои девочки показывают мастер-класс по игре на пианино. Сначала Полина выступает. Я поражаюсь прогрессу, который произошел за столь короткое время. Моя мама просто в шоке. Сразу думает о том, что малышку нужно отдавать в престижную музыкальную школу. Но для этого нужно переехать в столицу. А нам и в области живется неплохо. Потом отец просит Лику что-нибудь сыграть. Вижу, как на ее щеках загорается румянец. Она садится за инструмент. Конечно, ей сейчас больше подошел бы белый рояль. Я уже приценивался, присматривал. Из второй гостиной вполне можно сделать музыкальный зал. Лика начинает играть какую-то очень знакомую волшебную мелодию. Я понимаю, что это не классика, но это просто здорово то, как она играет. Почему не пошла учиться дальше в консерваторию? Она ведь могла. Конечно, я небольшой знаток, но мне кажется, у Лики настоящий талант. Вижу, что у мамы глаза на мокром месте, и Варька расчувствовалась. Егор тоже оценил игру моей клубники. Правда, пялиться на нее нервирует меня. Она заканчивает, оставив ладони на клавишах, и все присутствующие в комнате аплодируют. «Браво, браво, удивительно, Лика, вы настоящий талант! Я только не узнала мелодию, что-то очень знакомое». Мама встает с места, подходя ближе к моей невесте. «Это Эйнауди, Experience, да?» Егор тоже подходит ближе. «Да, правильно, Людовико Эйнауди, современный итальянский композитор. Я его очень люблю. Конечно, эту вещь просто неповторимо играет оркестр». Там невероятная партия скрипки и эти барабаны. Он пишет, что его вдохновлял Вивальди. Это, конечно, заметно. Да, есть немного. Я, кстати, был на концерте. Вы видели и Науди? Лика смотрит на Егора так, словно он видел живого Моцарта. Да, мне повезло. Как я вам завидую. А я вот не попала. Значит, еще попадёте обязательно. Я обещаю, дорогая. Беру ее за руку. Целую узкую ладошку с длинными пальчиками. Мне, правда, хочется исполнять все ее заветные желания и сделать так, чтобы она забыла сегодняшнее утро. Лика играет еще. Тот самый циммер, который звучал в тот вечер в коттедже. Вспоминаю фамилию, вспоминаю вечер. Да уж, Александровский, отличился ты тогда? Черт, сам смущаюсь. А Лика на меня смотрит с улыбкой. Тоже вспомнила, ведь зараза мелкая. Потом классика, Моцарт, Шопен, Масне. Почему я сам раньше не просил ее играть мне? Это ведь что-то невероятное. Теперь точно буду. Гости уезжают поздним вечером. Бабушка с дедушкой приглашают Полину поехать к ним в гости. И моя дочь неожиданно для меня соглашается. Пушинка, ты не устала? Папочка, ну я давно уже не была у бабули с дедулей. Они скучают. А ты... У тебя теперь есть лика, ты скучать не будешь. Дочь произнесет последние слова громко, слышат все. Лика дико краснеет. А я понимаю, что точно не буду скучать. Определенно, мы остаемся совсем одни. Одни в большом доме.